Глава 10. Есть ли у собаки право на эвтаназию? К сожалению, у пёси жизнь короче, чем жизнь человека. И если собака тяжело заболевает, нередко встаёт вопрос, в какой момент пора перестать бороться и подвергнуть животное эвтаназии, то есть усыпить. Бывает так, что пёс стар и нездоров по всем фронтам. Он с трудом ходит, почти не видит, плохо слышит, но при этом с удовольствием ест, способен хоть 10 секунд в день поиграть в игрушечку, и каждый вечер радостно встречает папку с работы. Такая собака счастлива, несмотря на старческую немощь, и вполне способна еще побыть с хозяевами в комфорте и любви. Совсем не мешают собачьей жизни и некоторые увечья, из-за которых люди, как правило, называются гражданами с ограниченными возможностями. Пес с колесиками под задними ногами, или без одной лапы, или слепой, или глухой, совершенно не в курсе, что с ним что-то не так. Он может заниматься традиционными собачьими делами – гулять, играть, нюхать метки, общаться с сородичами и с людьми. Поэтому странно слышать советы прохожих в адрес хозяев собак с парализованными задними ногами «усыпили бы, чтобы не мучилась». Пес не мучается, если ему не больно, а хозяева обеспечивают должный уход. Собачий мозг не может родить идею «ах, какой я несчастный из-за того, что я не такой, как все». А другие собаки никогда не станут над таким псом смеяться, называя его безногим калекой. Главное не упустить момент, когда собаке действительно станет тяжело, Если она всё чаще не может нормально улечься на ночь, скулит или спит в неестественной позе, стонет по ночам, значит, ей больно. Собаки чувствуют боль не совсем так, как люди. Даже при серьёзных онкологических заболеваниях их можно отвлечь от неприятных ощущений, например, игрой или лакомством. Но когда животное плохо ест, не может радоваться приходу хозяина и ни на что не отвлекается, даже при использовании сильных обезболивающих, продлевать его мучения нет смысла. Есть мнение, что вмешиваться в процесс собачьего умирания противоестественно. Дескать, не мы псу жизнь дали, не нам ее и отнимать. Пусть дышит, сколько отпущено. Но здесь явное нарушение логики. Вообще-то мы решаем за собаку все важные вопросы. Что ей есть, ставить ли прививки и какую делать стрижку. Последние два пункта у псов обычно вызывают возражения. Но кто хоть раз сказал собаке? Ладно, не хочешь стрижку, давай коры отращивать. Собака, в отличие от людей, не может бороться за свои права, в том числе за право получить эвтаназию. И заявить о своем намерении перестать мучиться, как это делают люди на, на палеотивной помощи, тоже не может. Поэтому самое трудное решение придется принимать нам. Американская исследовательница сельскохозяйственных животных Temple грандинг которая одновременно проектирует скотобойни и заботится о комфортной жизни скота, говорила, «Некоторые люди думают, что смерть — это самое ужасное из всего, что может случиться с животным. Но самая важная вещь для животного — это качество его жизни. У пожилого животного могут обнаружить болезнь, которая требует длительного и болезненного лечения с неясным прогнозом». Стоит ли 3 дополнительных месяца не самой комфортной жизни и минимальные шансы на излечение от метастазирующего рака тех мучений, которые будет испытывать собака во время терапии? Дело в том, что собаки живут настоящим моментом. Пес не умеет надеяться. Он не оценит то, что проживет на 3 месяца дольше» не сможет представить, как ему станет хорошо, если он пройдет все тяготы. Собачью боль не облегчит возможность подольше побыть с хозяевами, попрощаться с друзьями, закончить дела и написать завещание. Собственно, поэтому этические нормы, которые люди применяют к безнадежно больным родственникам, к собакам не совсем применимы. У нас есть обязанность перед своим животным – обеспечивать ему комфортную жизнь. В момент, когда по медицинским причинам это невозможно, а прогноз неблагоприятный, самым милосердным решением становится эвтаназия. Усыпить родную собаку – это больно и сложно, но иногда единственно правильно. Главное – сделать это наименее травматично для животного. Не стоит вести его для этой процедуры в ветклинику и сдавать незнакомым врачам. Собаки, как правило, не любят больницы и волнуются во время процедур. Умирать в такой обстановке не очень приятно. Лучшим вариантом будет вызвать доктора на дом, оставаться с собакой до последнего, гладить ее и разговаривать с ней. Также же Грэнзин говорила, «Ни одно животное не должно проводить последние сознательные моменты жизни в состоянии ужаса и шока».